Сводный кулинарный репертуар конца XVIII-начала XX века из произведений, рассматриваемых в книге. Хлебенные пироги, баранки, булки, булки сдобные булочки, ватрушки, калачи, кулебяка, лепешки, пироги, пирожки жареные, пирожки печеные, растегаи, сайки, сочни, сухари ржаные, сухари-здобные, хлеб пшеничный. хлеб ржаной, черный, хлеб ситный, ситники, чурек, тони спури, лаваш, закуски растительные, вишни, маринованные, моченые, грибы соленые белые, рыжики, грузди, зелень к столу, капуста кислая, квашеная, капуста цветная, свежая, бланшированная, лимоны, лук зеленый, огурцы соленые, оливки, оливки фаршированные, редька, салаты, хрен, черемша, мясные, колбаса, конина вяленая, поросенок холодный с хреном, поросячья голова заливная, поросячьи мозги заливные с перцем, поросячий язык заливной, розбив, солонина холодная с хреном, стразбургский пирог с паштетом из гусиной печенки, телятина холодная, рыбные, анчоусы, балык, астраханский, донской, вобла, икра, зернистая, паюсная, корюшка, копченая, омары, осетрина, ряпушка, копченая, салака, соленая, сардины, севрюга, сельдь, семга, снитки, устрицы, черноморские мидии. Прочие сборные. Бутерброды, масло сливочное, тартинки яйца печеные, сыры, зеленый, лимбургский пармезан французский честер первое блюдо габер суп похлебка солянка селянка рыбная суп в горшочке суп деликатный суп из потрохов суп молочный суп простой суп черепаший в кавычках на телятине уха богатая уха простая уха сборная уха стерляжья уха форелья уха янтарная тюря Чихертма, щи простые, щи пустые, щи с бараниной, щи с зашейной, щи с солониной, щи суточные. Вторые блюда. Рыбные. Караси, жареные в сметане. Лабардан, треска в соусе. Лещ, жареный с кашей. Осетрина отварная. Рыба, запеченная на сковородке. Рыба отварная. Рыба паровая. Салака жареная. Стирляди, отварные паровые тельное из ершей, форель отварные в вине, щука фаршированная, мясные, бараний бок с кашей, баранина по-армянски кчуч, барашек на вертеле, бифштекс рубленый, бифштекс шатобриан говядина отварная, тушеная, жарко из говядины, козлятина в лапше, котлеты мясные, котлеты мясные под соусом бешамель, котлеты мясные с горохом, котлеты мясные с трюфелями, котлеты мясные с тушеной капустой, котлеты отбивные, свиные, лягушачьи бедрышки, мясной ассорти, поросенок жареный с гречневой кашей, поросячий окорок запеченный, солонина отварная, соте из баранины, соус мясной, рагу, телячья нога запеченная, телятина фаршированная, телятина фрикассе. птица, вальшнепы жареные, гусиное жаркое с яблоками, гусь жареный с капустой, дупели жареные, индейка жареная с вишнями маринованными, каплун жареный, куриная потроха тушеные, петушиные гребешки фаршированные, пожарские котлеты куриные, пулярка жареная, сотей из куропатки, цыплята жареные, мучные, яичные и грибные, блины, Будинник, пудинг, грибы жареные, грибы жареные в сметане, грибы запеченные, дрочона, каша гречневая, каша манная, каша молочная, каша пшенная, каша с грибами, каша сорочинского пшена с молоком, кашки, кашицы за спицы, лапша, макароны с пармезаном, пельмени, сырники, трюфели, яичница, десерт и третье блюдо. Фрукты, ягоды и орехи: абрикосы, ананас, апельсины, арбуз, брусника, винные ягоды, виноград, вишни, груши, изюм, каштаны жареные, клубника со сливками, клюква, крыжовник, лимоны синьские, малина, морошка в сахаре, огурчики свежие с медом, орехи: лещина, орешки кедровые, персики, сливы, черника, чернослив. яблоки. Сласти. Варенье разных сортов. Леденцы, мармелад, мед сотовый, пастила, рахат-лукум, сахар. Приготовленные третьи блюда. Безе, бламанже разных сортов, вафли, жомки, кисели ягодные, конфеты абрикосовские, карамель, конфеты эйнема, кренделя, мороженое разных сортов, печенье, пирог под эйнема торт пироги сладкие пирожки с маком пирожки сладкие пирожные пряники простые писанные. пряности и приправы корица безалкогольные напитки вода брусничная вода ключевая вода сельтерская вода с сахаром квас кислые щи крепкий квас кофе разных сортов лимонад молоко морс клюквенный Огуречный рассол с медом, сбитень, сливки, сыто-медовая, чай разных сортов с разными добавками, шипучки, шоколад, какао. Вина: бессарабские, бордоски, шато-икем, шато-лафит, шато-лерос, шато-марго, госотерн, бургонские, романе, шабли, венгерские, такай, греческий, кипрская мальвазия, сантаринская. Испанские — Аликанте, Бастер, Мадера, Малага. Карабахские — Красные, Сухие, Десертные. Кахетинские — Сухие, Красные. Крымские — Португальские, Лиссабонская, Портвейн, Херес. Рейнские — Фряжские, Итальянские. Шампанское — Аик, Леко, Муэт. Игристое — Донское, Раздорское, Горское, Кизлярское, Цемлянское. Полушампанское — водка, пиво и другие алкогольные напитки, брага домашняя, брашка, водки, анисовая, вейновая, кизлярская, листовка, московская, особенная, очищенная, пенник, полугар, простая, хлебное вино, рябиновая, водка французская, коньяк, ерофеич, жженка, крамбамбуль, мед ставленный крепкий, мед сыченый вареный, Мёд хмельной, варёный, наливки, вишнёвка, домашние, сладкие, ягодные. Настойки, русская, рябиновая. Пиво домашнее русское, пиво немецкое, полпива, пунш, ром. Ром простой, корабельный, ром ямайский. Конец книги. Ноябрь 2017 года. Звук режиссёр Людмила Каверзнева. Читал Андрей Леонов